Потом повествуется деятельность святого, предназначенного с младенческих лет, иногда еще до рождения, стать бога избранным сосудом высоких дарований. Эта деятельность сопровождается чудесами при жизни, запечатлевается чудесами и по смерти святого.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 А матерь святую церковь, сродники его всенощные многослёзные молитвы и непрестанные воздыхания ближние его неусыпные труды пустынные.